42. Инеш Святые благословили их сильным ветром. Инеш чувствовала, как развиваются её волосы, и не могла не думать о том, что приближается буря. Как только они поднялись на палубу, матеас повернулся к Кювею. «Сколько времени это продлится?» Шуханец немного знал керчийский, но не приходилось иногда переводить. Делала она это рассеянно, её глаза блуждали. «Эйфория продлится около часа или двух. Зависит от того, сколько потребуется ее организму, чтобы переваривать такую большую дозу». «Почему ты не можешь просто достать его из своего тела, как пули?» в отчаянии спросил Матиас у «Не сработает», — ответил Кювей. «Даже если бы она могла остановить ломку на достаточно долгий период, чтобы начать очищать свое тело, она утратит способность вытаскивать из себя парем, прежде чем тот весь не выведется». «Нужен другой корпореал, принимающий парем, чтобы добиться этого». «Что препарат с ней сделает?» — поинтересовался Уайлен. «Ты сам видел», — сказал Хельвар с горечью в голосе. «Мы знаем, что произойдет». Касс скрестил руки. «Как все начинается?» «Ламута в теле, озноб, как при обычной простуде», — пояснил Кювей. «Затем появляется своего рода гиперчувствительность, сопровождаемая дрожью и ломкой». «У тебя есть ещё парем?» — спросил Матиас. «Да. Достаточно, чтобы довести её до Кеттердама». «Я не стану больше принимать», — возразила Нина. «Достаточно, чтобы ты чувствовала себя комфортно», — сказал Кювей. «Но если примешь вторую дозу, надежды больше не будет». Он посмотрел на Хельвара. «Это её единственный шанс. Возможно, тело очистится естественным путём, и у неё не будет зависимости». «А если нет...» вей пожал плечами и развёл руками, как бы извиняясь. Без готового запаса наркотика она сойдёт с ума, а с ним её тело попросту износится. Знаешь, что значит слово «парем»? Так его назвал мой отец. Это значит «безжалостный». Когда Нина закончила переводить, наступила долгая пауза. «Я больше не хочу ничего слышать», — сказала она. «Никакие слова не изменят того, что надвигается». Девушка побрела к носу корабля. Матиас смотрел ей вслед. «Вода слышит и понимает», — пробормотал он себе под нос. И нежно шла Ротти и попросила его достать шерстяные пальто, которые они с Ниной оставили на шхуне, отдав предпочтение одежде для более холодной погоды, когда высаживались на северном побережье. Затем нашла подругу на носу корабля. Девушка смотрела на море. «Час, может, два», — произнесла Нина, не оборачиваясь, и нежудивлённо замерла. «Ты слышала, как я подошла?» «Никто не слышал призрака, особенно при шуме ветра и волн». «Не волнуйся. Тебя выдали не твои бесшумные шаги. Я слышу твои пульсы дыхания». «И ты сразу поняла, что это я?» «Каждое сердце звучит иначе. Раньше я никогда этого не замечала». Энеш встала рядом у поручни и передала Нине пальто. Та надела его, хотя казалось, что холод совсем её не беспокоил. Над ними между серебристыми редкими облаками ярко сияли звёзды. Энеш была готова к рассвету, готова, чтобы эта долгая ночь наконец-то закончилась вместе с их путешествием. Она с удивлением обнаружила, что хочет снова увидеть Кеттердам. Девушка мечтала съесть порцию омлета и выпить чашку очень сладкого кофе. Хотела услышать, как стучит дождь по крышам, когда она сидит в своей тёплой и уютной крошечной комнатке в клёпке. Впереди новые приключения, но они могут подождать, пока она примет горячую ванну, а может, и не одну. Нина уткнулась лицом в шерстяной воротник своего пальто и сказала. «Хотела бы я...» чтобы ты взглянула на мир моими глазами. Я слышу тело каждого на корабле, слышу, как кровь течёт по их жилам, слышу, как меняется дыхание Каза, когда он смотрит на тебя. Ты? Ты слышишь? Он замирает каждый раз, словно видит тебя впервые. А что насчёт Матиаса?» — спросила Енеш, желая сменить тему. Нина подняла бровь. Её так просто не обмануть. Матиас боится за меня, но его сердце бьётся в чётком ритме, несмотря на эмоции. Типичный фьерданец, такой дисциплинированный. Не думала, что ты оставишь в живых тех людей в порту. Не уверена, что это был правильный поступок. Я стану очередной страшной историей о греше, которой они будут пугать своих чад. Будьте послушными, и Ленина Зенек придёт за вами. Девушка призадумалась. «Ну что ж, мне нравится, как это звучит». Иня же откинулась на перила и покосилась на подругу. «Ты вся будто светишься. Это недолго продлится, как и все в этой жизни». Затем улыбка Сулийки дрогнула. «Тебе страшно? Я в ужасе. Мы все будем с тобой рядом». Нина прерывисто вдохнула и кивнула. И Неж заключила бесчисленное количество союзов в Кеттердаме, но у неё почти не было друзей. Она положила голову на плечо нине «Будь я сулийской провидицей, то заглянула бы в будущее и сказала тебе, что всё будет хорошо. Или что я умру в агонии». Нина прижалась щекой к макушке И Неж. «Всё равно, расскажи мне что-нибудь хорошее. Всё будет замечательно». Ты переживёшь это, а затем станешь очень-очень богатой. Будешь петь матросские застольные песни каждую ночь в кабаре восточного обруча и подкупишь всех зрителей, чтобы они аплодировали тебе стоя после каждой песни. Нина тихо рассмеялась. «Давай выкупим зверинец!» И усмехнулась подумав о будущем и своём маленьком корабле. «Выкупим и сожжём его дотла». Какое-то время девушки просто наблюдали за волнами. готово спросила Нина. И Нежа обрадовалась, что ей не пришлось ни о чём просить. Она задрала рукав, обнажая перо павлина и изуродованную кожу под ним. На это понадобилось всего лишь секунда и лёгкое прикосновение пальчиков Нины. Рука сильно зачесалась, но кожа на предплечье Неж стала идеальной, даже слишком гладкой и безупречной, как новенькая. Девушка прикоснулась к нежной коже. Вот и всё. Если бы только от каждой раны можно было так легко избавиться. Нина поцеловала Инеж в щёку. «Пойду найду Матиаса, пока мне не стало хуже». Но когда она отошла, и Инеж увидела, что у Нины была ещё одна причина, чтобы уйти. Каз стоял в тени у мачты. На нём было его пальто, и он опирался на свою трость с головой ворона. Бреккер снова выглядел самим собой. Ножи и Неж ждали её в трюме, вместе с остальными вещами. Она скучала по своим когтям. Каза обмолвился парой слов с Ниной, и девушка удивлённо отпрянула. И Неж не могла разобрать, о чём они говорили, но видела, что разговор вышел напряжённым. Затем Нина раздражённо фыркнула и исчезла под палубой. «Что ты ей сказал?» — спросила сулейка когда он присоединился к ней у поручней. У меня есть работа, которую она должна выполнить. Её ждёт ужасное испытание. А работа не ждёт. Прагматичный Каз. Чего бы сочувствию вставать у него на пути. Может, Нине и не помешает отвлечься. Они застыли, глядя на волны. Молчание затянулось. Мы живы, наконец сказал он. Похоже, ты молился правильному богу. Или отправился на дело с правильными людьми?» Инеж пожала плечами. «Кто выбирает наши пути?» Каза ничего не ответила, она не сдержала улыбки. «Никаких остроумных реплик? Никаких насмешек над моими сулийскими пословицами?» Парень провёл пальцем в перчатке по перилам. «Нет». «Как мы встретимся с торговым советом?» Когда до берега останется пара миль, мы с Ротти поплывем на лодке к гавани. Найдем посыльного и отправим его к Ванеку. Обмен проведем на Вельгелюке. И неж вздрогнуло. Остров славился работорговцами и контрабандистами. — Это твой выбор или совета? — Ванек предложил. Девушка нахмурилась. — Откуда купец знает о Вельгелюке? — Торговля есть торговля. «Может, Ванек не такой уж честный купец, каким кажется?» Они молчали какое-то время. Наконец она произнесла. «Я хочу научиться ходить под парусом». Каз сдвинул брови и удивлённо воззрелся на неё. «Правда? Зачем?» «Хочу потратить деньги на то, чтобы нанять команду и снарядить корабль». Она сказала это, и у неё перехватило дыхание. Ее мечта все еще казалась такой хрупкой. И мне же не хотелось бы зависеть от мнения Каза, но что ж тут поделаешь. — Я буду охотиться на работорговцев. — Цель, — задумчиво произнес он, — ты же знаешь, что не сможешь остановить их всех. — Если не попытаюсь, то вообще никого не остановлю. — Тогда я почти что им сочувствую. Они и понятия не имеют, что их ждет. Щёки и неж залились довольным румянцем. Но разве Каза говорил всегда, что она опасна? Девушка облокотилась на перила и уперлась подбородком в ладони. «Но сначала я поеду домой». вравку она кивнула. «Чтобы найти семью?» «Да». Ещё два дня назад она оставила бы всё как есть, уважая их негласный договор, не копаться слишком глубоко в чужом прошлом. но сейчас инеж спросила разве у тебя больше никого не было кроме брата каз где твоя мама с папой у мальчиков из бочки нет родителей мы рождаемся в гавани и вылезаем из каналов сулейка покачала головой посмотрела как меняется и дышит море каждая волна словно вдох Вдали виднелся горизонт, едва заметная разница между чёрным небом и ещё более чёрным морем. Девушка подумала о родителях. Они разлучились почти три года назад. Изменились ли они? Сможет ли она снова стать их дочерью? Наверное, не сразу. Но ей хотелось сидеть с отцом на ступеньках фургона и есть фрукты из деревьев. Хотелось увидеть, как мама стряхивает мел с рук, прежде чем приступить к приготовлению ужина. Хотелось взглянуть на высокую южную траву и бескрайнее небо над Сикурзойскими горами. Что-то, в чём она нуждалась, ждала её там. А в чём нуждался Каз? «Скоро ты станешь богатым. Что будешь делать, когда не останется больше крови, которую можно пролить, и возмездия, которое нужно совершить?» Подобные вещи никогда не заканчиваются. Больше денег, больше хаоса, больше долгов, которые нужно вернуть. Неужели ты никогда не мечтал о чём-то другом? Он ничего не ответил. Что выжгло всю надежду в его сердце? Возможно, она никогда не узнает. Иняж повернулась, чтобы уйти. Касс схватил её за руку и прижал её к поручням. Он не смотрел на девушку. «Останься!» — произнёс парень грубым, как камень голосом. «Останься в Кеттердаме! Останься со мной!» Энеш посмотрела на руку в перчатке, вцепившуюся в неё. Всё в ней хотела ответить «да», но она не согласится на такую мелочь, особенно после всего, через что ей пришлось пройти. «Какой в этом смысл?» Он сделал вдох. «Я хочу, чтобы ты осталась. Я хочу... Я хочу тебя». «Ты хочешь меня?» И нежа обдумала эти слова, ласково сжала его руку. «И как ты сможешь быть со мной, Каз?» Тогда он наконец-то поднял взгляд. Горящие глаза свирепо посмотрели на нее, губы сжались в тонкую линию. С таким лицом он шел в бой. «Как ты сможешь быть со мной?» — повторила она. «Полностью одетым, в перчатках, отвернув голову, чтобы наши губы никогда не соприкоснулись». Парень отпустил ее руку. Его плечи ссутулились, взгляд наполнился злостью и стыдом, когда он повернулся лицом к морю. Может, она смогла, наконец, произнести эти слова именно потому, что Бреккер стоял к ней спиной. «Я буду с тобой, если ты скинешь броню, Каз Бреккер, или не буду вовсе». «Ответь», — мысленно взмолилась Инеж, «дай мне повод остаться». Несмотря на его эгоизм и жестокость, Каз оставался мальчиком, который спас ее. И Неж хотелось верить, что он тоже достоин спасения. Снасти заскрипели. Облака разошлись перед луной, а затем снова собрались вокруг неё. Иня же оставила Каза наедине с завывающим ветром. До рассвета ещё много времени.